Глава 16. Толкатель ядра. В тот день Родион пришел к Веронике раньше обычного, так как они собирались перед фильмом посетить магазин Мелодия. Но в этот план вклинилась сидевшая у Вероники Жанна. Вначале нужно было проводить ее домой. Родион пробурчал, что на улице светло, и она не заблудится без провожатых. Бойкая Вероника запросто могла и отругать Родиона, но он сносил эти вспышки с философским спокойствием. В этот раз она ледяным тоном объяснила, что Жанна не заблудится и в потемках, а провожать девушку необходимо из-за ее страха перед собаками, причем в данном случае на Жанну наводит страх конкретная собака по кличке «Север». Хозяин кобеля наглый и толстый пенсионер взял моду по хорошей погоде во время прогулки сидеть на скамейке, а собаку отпускать гулять на свободе. И если в этот момент Жанна идет по двору, то кобель всегда подбегает к ней и взлаивает. Жанна застывает на месте до тех пор, пока хозяин не отзовет собаку. Родители Жанны ругались с пенсионером, но ему как с гуся вода, мол, кобель смирный и еще никого не покусал родион сделал предположение так может этот лай не агрессия а желание подружиться может быть только жанна не разбирается в собачьих настроениях она просто боится собаки без привязия и намордника, но если ты тоже боишься родион нахмурил брови и произнес вообще то ты права это не порядок надо разобраться пошли Во дворе, где обитала Жанна, обстановка соответствовала рассказу Вероники. На скамейке возле подъезда читал газету «Толстый мужик», а недалеко от него бродил кабель немецкой овчарки. Пес был не очень крупным, должно быть, из отбраковки. Увидев новых людей, он побежал им навстречу. Родион присел на корточки и, подозвав кабеля, ласково потрепал его по загривку. Север завилял хвостом, преданно уставился на Родиона и, выражая готовность подчиняться, тихо заскулил. Родион сказал кобелю «Хороший песик! Сейчас ты познакомишься с хорошей девочкой Жанной!» С этими словами он бесцеремонно схватил стоящую за спиной Жанну за правую руку и поднес ее к самому носу кобеля. Жанна ойкнула, и своими тоненькими, как карандаши, пальчиками схватила Родиона за плечо. Север понюхал ладошку Жанны и дружелюбно лизнул ее. Родион отпустил руку, выпрямился и сказал Жанне, что с этого момента Север стал ее лучшим другом, бояться которого теперь просто глупо. «Толстому мужику эти игры не понравились». И на всех парах он засеменил к месту событий, время от времени окликая своего пса. Но Север на его команды почему-то не реагировал. Родион приказал кабелю стоять и, скрестив руки на груди, важно прошел вперед. Мужик хотел его обойти, но Родион заступил ему дорогу и строгим голосом спросил. «Так это ваша собака?» «Конечно, моя. Север. Ну, если вы так уверены, то заберите ее». Родион подошел к стоящему кобелю, нагнулся и что-то негромко ему скомандовал, а затем с отсутствующим видом отошел чуть в сторону. С поводком в руке мужик двинулся к собаке, но едва он сделал два шага, как север злобно оскалился и с яростным лаем набросился на хозяина. Возможно, он и укусил бы его, но Родион, бывший на чеку, схватил кобеля за ошейник и успокоил его. Испугавшись, мужик отпрянул — и заголосил фальцетом «Что происходит?». Родион подошёл к нему и сурово произнёс «Запомни, дядя, собака — зверь. Она всегда должна быть под контролем хозяина, всегда. Бесконтрольная, свободно бегающая собака дичает и перестаёт быть другом человека. Иногда довольно быстро, вот как сегодня». Он взял у оторопевшего мужика поводок, прицепил его к ошейнику и напутствовал пса. «Возвращайся к хозяину, Север, и служи ему дальше». Север подошел к хозяину и приветливо замахал хвостом. Передавая мужику поводок, Родион угрожающим тоном сказал, «Только попробуй еще хоть раз отпустить собаку». «Да кто ты такой? Уж лучше тебе этого не знать, дядя». Родион подмигнул Жанне, сказал ей «пока» и отправился с Вероникой на улицу. Дар речи к Веронике вернулся через квартал. Она остановилась и спросила. «Родион, что это было?» «Ты же видела. Воспитательный момент. Но я, кажется, переборщил. Теперь он своего кобеля бояться будет и, скорее всего, от него избавиться». «Не понимаю. С таким талантом и гайки на заводе крутить. Ты же в цирке знаменитым дрессировщиком можешь стать». «Да я знаю». Но дело в том, что я по своей природе не комедиант и никогда им не буду. Разве что вынуждена, когда припрёт, да и то ненадолго. В следующее воскресенье часов в десять утра Родиона позвали к телефону. Звонила мать Вероники. Она сказала, что требуется его помощь и ласково попросила тут же приехать к ним. Вскоре он звонил в квартиру профессора. Веронике дома не оказалось, и его встретила Анна Григорьевна. Она проводила Родиона в гостиную и познакомила его с импозантной дамой, сорока с лишним лет, напряженно сидевшей на диване. Это была подруга хозяйки дома Ирина Сергеевна, жена архитектора Николая Шиманского. Помощь требовалась именно ей. Дама посмотрела на Родиона, и на ее лице отразилось разочарование от увиденного. Но, судя по всему, удиваться ей было некуда. И она сказала, «Вы так молоды!» Я слышала, что вы умеете дрессировать собак. «У меня имеется соответствующий опыт. Я разбираюсь в животных, в том числе и в собаках, но диплома кинолога не имею». Гладкость речи произвела на Ирину Сергеевну впечатление. Она прониклась доверием к Родиону и рассказала о проблеме. На днях схоронили ее двоюродного брата, от которого Ирине Сергеевне досталась в наследство собака. Крепкий и не старый еще мужчина после развода жил один и нелепо погиб от удара током. Его собака никому из наследников оказалась не нужна, и ее практически навязали доброй душе Ирине. Ее мужу Николаю Романовичу собака тоже не глянулась. Он сказал, что этой здоровой дворняги положено сидеть на цепи, охраняя мастерскую их сына Казимира, а не протирать паркет в квартире. Так и сделали. После окончания художественного училища Казимир выбрал профессию скульптора. Шиманские проживали в большой квартире на Пушкинской улице, а мастерская располагалась на Тихой улице под названием Детская в городском районе Александровка. Вот туда и отвезли животное. Однако пёс оказался плохо воспитанным. Никого не слушается, ничего не ест и категорически отказывается сидеть на цепи. Конечно, со временем он привыкнет к месту и начнёт кушать, но главное — приучить его сидеть на цепи. А эта задача по плечу только специалисту. Родион сказал, что приучить молодую собаку к привязи не так и сложно, но обещать что-либо он не будет, пока не увидит пса. Ирина Сергеевна тут же позвонила домой. И вскоре во двор заехала ухоженная 21-я «Волга» с Николаем Романовичем за рулём. Митьке очень хотелось посмотреть, как Родион управится с собакой, и он напросился в эту экспедицию. Место в машине было, и его взяли с собой. Транспортных пробок в те годы практически не было, и довольно быстро они прибыли на место. Небольшой кирпичный дом находился в частном секторе. Два года назад он достался Ирине Сергеевне по наследству и оказался идеальным местом для устройства мастерской. Сама мастерская находилась в разделенной надвое большой пристройке за домом. Отапливаемая половина с дощатыми полами являлась стандартным рабочим местом скульптора. Массивный стол был завален необходимыми для работы предметами. Там лежали фигурные ножи, стеки и прочие инструменты скульптора. Вдоль стены располагалось несколько готовых скульптур, а посередине мастерской, на вращающейся подставке, так называемом «станке», находился залепленный глиной каркас будущей скульптуры. Недалеко стоял мольберт с какими-то эскизами. Возле другой стены лежали мешки с гипсом, и стоял железный бочонок с глиной. Также имелся сколоченный из досок невысокий подиум — Казимир в основном был станковистом, поэтому его работы не превышали метра в высоту, но в будущем он собирался освоить более крупные формы и бронзовое литье. Рожеволосый и худощавый Казимир, кроме творческих способностей, имел золотые руки и был трудолюбив, что гарантировало ему будущий успех. В неотапливаемой части пристройки располагался кузнечный горн, наковальня и печка для обжига керамики. Рядом с горным стоял большой ящик с курным углем. Казимир встретил родителей без восторга, а на Родиона с Митькой бросил откровенно неприветливый взгляд. Последнее время работа у него не спорилась, а тут ещё эта капризная собака. Узнав, что гости прибыли именно к ней, он оживился и провёл всех в мастерскую. Пёс лежал на полу недалеко от входа, положив заросшую морду на передние лапы. Рядом с ним стояла миска с водой. На вошедшую делегацию он не отреагировал. Несмотря на крупные размеры, грустный вид пса вызывал жалость. Родион, увидев кобеля, резко остановился, присмотрелся к нему и воскликнул. — Ничего себе, дворняга! Кто вам такое сказал? — Да это же чистопородный резиншнауцер, прямо как с картинки сошел. Если его подкормить и вычесать, то на выставке за один экстерьер медаль дадут. И зовут его, скорее всего, по-немецки, каким-нибудь Тристаном или Фрицем. Николай Романович хмыкнул и сказал, — Его зовут Фауст. Тогда Фрицем зовут какого-то его брата. Ведь по правилам щенкам одного помета дают клички на одну букву. А на букву «Ф» не очень пофантазируешь. Родион присел на корточки и позвал кобеля. — Фауст, иди ко мне, бедный песик. — Потерял хозяина, а теперь страдаешь. Фауст поднял голову, жалобно проскулил, встал на ноги и, подойдя к Родиону, лизнул его в нос. Осмотрев его зубы, ощупав суставы, Родион сказал Фаусту. — Не переживай, дружище, ты попал к хорошим людям, и с новым хозяином заживешь лучше прежнего. Ведь ты еще молодой. И, обращаясь к остальным, сделал вывод. — Кобель здоров. Ему не больше трех лет. Значит, он может признать другого хозяина. Удивлённая этими речами, Ирина Сергеевна спросила. «Родион, вы уверены, что это породистая собака?» «Абсолютно. Вы просто ещё не знаете, какое сокровище вам досталось. Собаки этой породы умны, любят детей, поэтому они хорошие няньки и сильно привязываются к человеку. У них единственный недостаток в отсутствии сезонной линьки». Сажать их во дворе на цепь — это всё равно, что заставлять Давида Ойстраха играть на балалайке. Да и стоят они порядочно. Но на него же нет документов. Кто вам сказал? Они лежат в бумагах покойного хозяина. Судя по всему, наследники в них не разбираются. Съездите и заберите, пока они не поняли, что к чему. Мол, эти бумажки нужны для ветеринарной службы. Да не проговоритесь, что собака больших денег стоит». «А начнут тянуть резину, припугните их, что вернете больного кабеля назад». Переглянувшись, супруги попросили Родиона обождать и двинулись к машине. Вдогонку Родион попросил их купить для собаки полкило дешевой вареной колбасы. После отъезда родителей Казимир сказал, что собаке в студии не место, тем более породистой. Родион с ним согласился и выразил надежду, что Фауст сегодня переселится на новое место». Некоторое время он занимался с Фаустом, а затем присоединился к Митьке, который с большим интересом осматривал мастерскую. Родион обратил внимание на карандашный эскиз человеческого торса с головой и заметил. «Кого-то мне эта морда напоминает». На Жору культуриста похож. Казимир подошел ближе. «Это Георгий Купцов. Работал у меня натурщиком, но недолго. Оплата не устроила». «Он самый!» «Не ошибся я. Значит, не зря мышцы качал. Ишь, как высоко взлетел». «А откуда ты его знаешь?» «Мы с ним в одной секции занимались, борцовской. Боролся он неважно, потому что интересовался не приемами, а диетами, тренажерами и массажем для качания мускулов. Или, как он их называл, мячиков. Сандов недоделанный. Может, и не Сандов, но рельеф впечатляет». «А толку? Это же все для красоты». «Не скажи. Георгий очень силен. Вот эту бочку с глиной ухватить не за что. Так он сжимал ее руками и отрывал от пола». «Вот так?» Родион подошел к пятидесятилитровому железному бочонку, наполовину заполненному глиной, выставил ногу для упора, схватил его за бока и поднял на уровень груди. Подержав бочонок на высоте несколько секунд, он аккуратно, без грохота, поставил его на место. Тут Митька не выдержал и сказал... Родион целый километр Веронику на руках тащил, а она под центнер весит. Этот ваш, Георгий, ему в подметке не годится. Казимир оживился и попросил Родиона еще раз поднять бочонок, но перед этим раздеться до пояса. Тот пожал плечами, но просьбу исполнил. А в момент поднятия тяжести Казимир заснял его фотоаппаратом «Зенит». Потом обмерил у Родиона кисть и бицепс и удивился. «Странно». «У Георгия эти показатели ниже. Я же говорил, что это только видимость. У него руки короче моих, вот они и кажутся толще, чем есть на самом деле». Казимир согласился, но его энтузиазм как-то увял. В Родионовой фигуре не было изъянов, но не было и чего-то выдающегося. Нормостенник с хорошо развитым мышечным корсетом — Имелся некоторый рельеф и пресловутая шоколадка на животе, но все это было как-то сглажено и не бросалось в глаза. И хотя широкоплечие поджарая фигура Родиона привлекала взгляды девушек, до уровня супермена он не дотягивал. То есть, по мнению опытного Казимира, на пляже Родиону не суждено было стать центром всеобщего внимания. А вот играющий мышцами накачанный Георгий мог. Казимир спросил — Ты и сейчас тренируешься? Бросил. Почему? Интереса не стало. В чемпионы меня не тянет, а физкультура хватает на работе. При установке ведущего колеса на комбайн работают все группы мышц, причем время операции ограничено примерно четырьмя-пятью минутами. Занятие не для хилых, а за смену требуется поставить около сотни колес. Этого вполне достаточно, чтобы быть в хорошей спортивной форме. «Мой личный рекорд в установке колеса — полторы минуты». На этом беседа закончилась, так как возвратились родители Казимира. Экспедиция прошла удачно. Родословная и справка из ветлечебницы быстро нашлись в бумагах покойного и были переданы новым хозяинам Фауста. Предприимчивая Ирина Сергеевна даже взяла с наследницы расписку, что она отказывается от всяких прав на собаку. С переменой статуса отношение к Фаусту кардинально изменилось, и Кобель это почувствовал. Когда Николай Романович достал колбасу, Родион подвел к нему Фауста со словами «Покормите его из своих рук». Затем погладил пса и сказал ему «Ешь, Фауст, не бойся. Это твой новый хозяин. Слушайся его. Он хороший». Фауст вытянул шею, аккуратно взял из рук колбасу и быстро ее слопал. Затем приблизился к Николаю Романовичу и лизнул ему руку. Родион передал старшему шаманскому поводок и сказал «Теперь все в порядке. Фауст вас признал, и с этой минуты вы стали для него хозяином. Везите его на новое место обитания и помните, что владельцы собак живут дольше любителей телевизора. Ежедневные прогулки с собакой хорошо укрепляют здоровье». Взволнованные родители Казимира к его большому облегчению вместе с Фаустом отправились домой. Родион с Митькой попрощались со всеми и двинулись к остановке автобуса. Но история на этом не закончилась. Дня через три Казимир нашел Родиона и упросил его позировать вместо сбежавшего Жоры-культуриста. Поводом стал разговор Казимира с отцом, состоявшийся накануне. Николай Романович был ортодоксом и сторонником реализма в искусстве. Абстракционизм и прочие выверты он считал банальным эпатажем. Эпатаж — это заменитель таланта. Хорошему певцу нет нужды плясать на сцене, вычурно одеваться и разбивать опол гитару Это удел бездарей и просто клоунов, желающих понравиться публике любым способом. Точно так же не умеющий рисовать художник начинает выдавать свои каракули и прочие уродские произведения за новое направление в живописи или скульптуре. И ведь иногда прокатывает, но это уже из области причуд моды. Казимир надумал изваять жанровую скульптуру толкателя ядра, но уход Жоры натурщика нарушил этот план. Николай Романович на это сказал, что все к лучшему. Мол, толкание ядра относится к легкой атлетике, и поэтому модель логично искать среди легкоатлетов, а не культуристов. И посоветовал Казимиру обратить внимание на Родиона. У него от природы гармоничное телосложение, а потому и внимание не привлекает. Так часто бывает, потому что гармония — вещь тонкая. Во многих случаях она незаметна, как воздух, которым мы дышим, и вспоминаем о нем лишь тогда, когда он портится. Так и тут. В глаза всегда бросается дисгармония. И гипертрофированная мускулатура, и мышечная дистрофия — явление одного порядка. И то, и другое есть отклонение от золотой середины, то есть дисгармония. Между прочим, все виды спорта так или иначе отражаются на телосложении спортсменов. Но давно замечено, что самые красивые фигуры вовсе не у культуристов, а у легкоатлетов и пловцов. Должно быть, это самые гармоничные виды спорта. Изображать уродцев нетрудно. Они получаются сами собой. А ты попробуй изобразить гармонию. Да так, чтобы ее увидели и все остальные. Казимир уговорил Родиона позировать, обещав платить за сеанс по три рубля. Родион согласился. Но потом долго проклинал себя за это. Позирование оказалось настолько тяжёлым трудом, что заработанный таким образом трояк ничуть не радовал. Родион терпел эти муки не ради денег, а из чувства долга. Он не любил нарушать договоры. Казимир не говорил, для чего ему эта скульптура. На заказ он делал какие-то барельефы, а толкателем занимался в свободное время, два раза в неделю, чаще всего в выходные. Скорее всего, он готовил экспонат для какой-то выставки с явным намерением перещеголять знаменитого Дейнеку. Впрочем, тема была ему близка. Еще в школе Казимир занимался легкой атлетикой и умел бросать ядро популярным способом хлест с туловищем. Родион в одних трусах стоял на подиуме в заданной экспрессивной позе. В правой руке возле уха он держал настоящее спортивное ядро, весящее около семи килограмм. Казимир методом прямого моделирования набрасывал на заготовку гипс, а затем разными инструментами убирал лишнее и правил формы. На столе лежали большие карандашные эскизы, с которыми мастер время от времени сверялся. Процесс затягивался из-за того, что многие готовые детали не нравились скульптору, и он начинал их переделывать. Это со стороны кажется, что стоять в неподвижной позе не трудно, а на деле это занятие требует большой физической выносливости. Родион не любил вспоминать этот период и бурчал, что даже изометрическая гимнастика значительно легче позирования. Но все когда-то заканчивается, и через месяц Родионовые мучения тоже закончились. Но не без скандала. Среди городской элиты семья Шиманских занимала достаточно высокое место поэтому круг знакомых и приятелей Казимира соответствовал его положению и образованию. Туда входили представители богемы и сыновья чиновников, с которыми он когда-то учился или проводил время в одних компаниях. Среди них попадались художники, были два вечных студента и журналист. Кое-кто занимал синекурные должности, а многие были просто бездельниками с высшим образованием. Казимирова мастерская оказалась удобным местом для посиделок. И его приятели поодиночке и группами стали приходить туда просто поболтать, выпить пива и поиграть в карты. Для этих целей в углу стояли несколько деревянных табуреток. Народ был воспитанный, дикие попойки не устраивались, а если хотелось гульнуть, то все культурно отправлялись в какой-нибудь ресторан. Карманные деньги у ребят на это дело имелись всегда. Время от времени Родион сталкивался с ними в мастерской и с первой же встречи не взлюбил эту публику за оголтелый снобизм. Родиона демонстративно игнорировали и вежливо держали на расстоянии. А такие вещи действуют на психику сильнее прямого посыла матом. Но Родион совершенно не комплексовал, потому что и сам эту компанию не ставил ни в грош. Исключение составляли Казимир, и его лучший друг Дикаршмен. Они не зазнавались перед Родионом, а он уважал их за то, что и Казимир, и Декаршмен были настоящими художниками-работягами, а не пустозвонными. Дружили они еще с училища. Дикаршмен было прозвищем Эдуарда Филиппова. Оно так к нему прилипло, что лишь редкие люди знали его по имени. Что означало слово Декаршмен? Было неизвестно, но звучало оно изысканно и по-иностранному. Дикаршмен тоже был скульптором. Он работал в кооперативе по изготовлению кладбищенских памятников. Зарабатывал хорошо, но тратил так, что иногда забегал до Казимира перехватить десятку до получки. Со своими высокопоставленными родителями он не ладил и последние годы почти не общался. Жил он в однокомнатной квартире, доставшейся ему после развода со своей высокопоставленной женой. Потомственный интеллигент декаршмен бегло говорил по-французски, бывал за границей и хорошо изучил европейские порядки. В то же время он был демократичен и в любой компании быстро делался своим. Однажды он заскочил в мастерскую к Казимиру в компании американского негра по прозвищу Руберой американец быстро понял что в россии ему лучше быть рубероидом чем Сирилом трипнером он с гордостью сообщил родителям что русские называют его рубирод, что в переводе значит рубиновая дорога у этого рубероида была очень извилистая биография от московского студента утратившего паспорт до лица без гражданства которого нелегкая занесла в ростов проживал он на съемной квартире а средства к существованию добывал работой подсобником в этом самом кладбищенском кооперативе. Его американская семья была весьма зажиточна, и время от времени Рубероид получал от них переводы, но, несмотря на уговоры родственников, возвращаться в страну желтого дьявола не хотел. Ему нравилось жить в СССР. Так прошел месяц, и в воскресенье с утра Родион явился в мастерскую на последний сеанс. А так как работа над скульптурой была практически закончена, то он подумал, что Казимир начнет уговаривать его на новый проект, и твердо решил не соглашаться на это. В мастерской он застал декоршмена, который сообщил ему, что Казимир умчался куда-то по делу и просил обождать полчаса до его возвращения. Буквально минуты через две к дому подкатила «Волга», из нее высадился десант «Золотой молодежи», состоящий из четверых молодых людей — и девушки с высоким начесом по моде того времени. Они зашли в мастерскую, поздоровались с декоршменом, как у себя дома расселись на табуретках и расстегнули принесенную из машины сумку с чешским пивом в трехсотграммовых бутылках с затейливыми этикетками. Прихлебывая пиво, они завели разговор на свои обычные темы о заграничных шмотках, фильмах и напитках. Декоршмен присоединился к ним. Родион примостился на низенькую скамеечку под стеллажами и слился с фоном. Вначале он хотел сразу уехать оттуда, но из вежливости решил дождаться хозяина. Все эти молодые люди побывали за границей и сознанием дела сравнивали товары и сервис в Европе и в СССР. Нигде не бывавшая девушка слушала эти рассуждения с полуоткрытым ртом. Родион в полухо слушал этот трёп. Он думал о Веронике и дальнейших перспективах их дружбы. Он уже окончил вечернюю школу, и по всему выходило, что нужно получать высшее образование. Но какое именно? Это был самый трудный вопрос. В конце концов, Родион отложил принятие решения в надежде, что жизнь сама подскажет направление. Допив пива, заговорил толстячок с пышными бакенбардами. Без всякой связи с предыдущим он рассказал глумливый несмешной анекдот про Ленина — После короткой паузы разговор перекинулся на французского коммуниста, поэта Луи Арагона, который с пены у рта защищал советских диссидентов. Поведение для коммуниста довольно странное. Искусствовед Владислав, тонкогубый брюнет, с длинными прилизанными волосами, сказал, что у Арагона особые взгляды на политику, потому что в молодости он был сюрреалистом, а потом эволюционировал в коммунисты. И вообще. Еврокоммунизм — особое учение. Он за права человека. Дикаршмен присвистнул, обернулся и воскликнул. «Родион, а ты что думаешь об этом?» Но Родион ответить не успел. Криво усмехнувшись, Владислав сказал. «Ты, дикаршмен, еще бы в пивной об этом спросил. Кому интересно мнение быдло?» Для Коновалова это было слишком. Нарочито медленными шагами он приблизился к сидящим, и неожиданно для всех двинул искусствоведа кулаком в лицо. От сильного удара тот упал на пол и запутался ногой в перевернувшейся табуретке. Все растерянно замерли. Родион нагнулся, схватил Владислава за волосы, приподнял ему голову и злобно сказал «Никогда». «Слышишь? Никогда не называй меня этим словом. Ты базаришь не по чину, потому что из нас двоих настоящее быдло — это ты». Из всех вас быдлом меня могут называть только Казимир Николаевич и Декаршмен, потому что они настоящие художники. А я, по сравнению с ними, никто. За пятнадцать лет учебы ты научился только рожу надменную корчить. Ты в жизни не забил гвоздя и не закрутил ни одной гайки. А твою дипломную работу, написанную за деньги, каким-то голодным студентом, никто не читал даже ты сам. И никто никогда ее не будет читать. «Ты — полное ничтожество с дипломом. И нечего на пивнушке бочку катить. Советские пивные — самые образованные в мире. Там люди умнее тебя бывают. И чтоб ты знал, Рагон в молодости был дадаистом, а в коммунисты его загнала жена, которая, между прочим, приходится родной сестрой этой раскрепощенной ведьме Лили Брик». Скорее всего, эти музы футуристов и сюрреалистов и подговорили француза замолвить словечко за инакомыслящих. Вот и весь еврокоммунизм. Родион отпустил Владислава и шагнул назад, но, взглянув на остальных, завелся вновь. Диссиденты — ребята мужественные. И если бы они создавали и боролись за свои национальные идеи, им цены бы не было. Но ведь они пропагандируют западную систему ценностей — а потому автоматически становятся инструментом западных спецслужб и предателями. Их благие намерения чужие, а потому далекие от народа. Но вам-то что до них? Вы способны только слюни распускать на чужой каравай. И в этом вся ваша ублюдочная философия». Разгоряченный Коновалов не заметил вошедшего Казимира, который остановился на входе и с интересом слушал его монолог. Иногда Родион вставлял в свою речь нецензурные выражения, делавшие ее красочнее и доходчивее. Его выступление было таким неожиданным, что все растерялись и слушали оратора с застывшими лицами. Один дикоршмен довольно хлопал себя рукой по колену. В этот день он узнал пару новых матерных речевых оборотов. Родион продолжал. «Вместо пошлых анекдотов про вождей, Вы должны каждое утро молиться на портрет Ленина, а вечером целовать портрет Брежнева. Ведь это они устроили вам беззаботное существование. Наша страна — единственная в мире, где лицемерная преданность идеологии ставится выше деловых качеств. Поэтому умными и образованными специалистами у нас командуют амбициозные бараны. Такая система управления не по карману даже сверхбогатой Америки. Логичным порождением этой системы является поколение блатных сынков-начальников, и вас в том числе. Большинство из вас бездари по протекции, занимающие места талантливых людей. Вас много, и своей массой вы тормозите всякий прогресс, потому что работать не умеете, не хотите и не желаете что-либо менять в обществе. А зачем? Вам и так хорошо. Вы социальные глисты. Причем такие же недальновидные, как и обычные паразиты, гибнущие вместе с хозяином. Ведь если вы съедите государство, то и сами погибнете. Если вдруг завтра объявит капитализм, послезавтра все вы с копом окажетесь на помойке. Буржуи, конечно, гады, но в людях разбираются. Они знают цену вашим дипломам и посоветуют использовать их в качестве туалетной бумаги. У них своих пустозвонов хватает. Толстый анекдотчик вдруг очнулся, сказал, что за такие слова надо бить морду, и начал подниматься, но Родион свирепо прищурился и рявкнул. «Сиди на попе ровно, енот брыластый, а то в раз зубов лишишься, чунгам свой нечем будет жевать». Эту фразу Родион произнес в непечатном варианте, но так внушительно, что толстяк застыл на месте. Своими близко посаженными глазами, тонким длинным носом и торчащими бакенбардами он и в самом деле напоминал какого-то зверька собачьей породы. И с того дня все стали называть его енотом. Родион попросил декоршмена отойти в сторону, а затем, со словами «Элита, недоделанная», демонстративно плюнул на оставшуюся компанию и пошел на выход. В дверях он столкнулся с Казимиром, и они вышли во двор. Родион сказал — Казимир Николаевич, лично вас я уважаю, и вашего товарища-декаршмена тоже уважаю, а вот остальную публику на дух не переношу. Уж извините, но сюда я больше не ногой. Вдруг опять не выдержу и пришибу какого-нибудь пустозвона, а потом за него отвечать. — Я тебя понимаю, Родион, меня эти собрания порой тоже отвлекают от дела, и кое-кого из этой публики я тоже не переношу, но просто так разогнать их нельзя. Есть «Неписанные правила. А как запретить им здесь появляться, я не знаю». «Ерунда. Эта проблема легко, а главное, деликатно решается с помощью большого и свирепого цепного пса. И я знаю, где взять такого. Гарантия от воров и гостей, причем недорого». Казимиру идея понравилась. И через неделю во дворе мастерской обосновался злобный беспородный кабель огромного размера. Визиты непрошенных гостей прекратились сами собой. Однако стычка с Владиславом породила неприятные для Родиона последствия. Но он сумел выкрутиться из этой ситуации, хотя это было совсем непросто. Владислав оказался мстительным типом, нажаловался родителям, а его влиятельный отец натравил на Родиона милицию. И после этого Коновалов впервые под своим именем Провел ночь в кутузке.